столицах государства. После того, как Дарий с большей частью своего войска отступил в Мидию, создалось положение, аналогичное тому, какое сложилось после победы под Иссом. Александр отказался от преследования великого царя, а обратился к делам, которые он считал в тот момент более важными. Если после Исса Это были завоевания Финикии и Египта, то теперь его привлекали центры империи, славный Вавилон и, в первую очередь, Сузы, главная резиденция и сокровищница Ахименитов. Александр тотчас же выслал туда своих полномочных лиц, разумеется, под охраной нескольких эскадронов-всадников. У него еще было достаточно сил, если не для завоевания города, то для управления им. Произвела ли на персов впечатление его победа или трусость Дария, сказать трудно, но, во всяком случае, сузы сдались сразу. Предполагали даже, что сам великий царь распорядился о передаче Александру города и его сокровищ. Александру и главным силам армии пришлось покинуть Арбеллы быстрее, чем предполагалось, так как началась эпидемия. Он направился через Малый Зап и двинулся в район Киркука, богатый нефтью. Царя заинтересовали опыты, которые ему показали. Конец забавам положил эпизод, когда смотритель Ван, большой шутник, вымазал одного из мальчиков-прислужников нефтью и поджег. С большим трудом удалось сохранить несчастному жизнь. Войско все ближе подходило к Вавилону. Александр был готов к сопротивлению, однако вскоре выяснилось, что Мазей, народ и жрецы больше думали о торжественном приеме противника, чем о битве с ним. Войско Александра шло еще принятым на боевом марше строем, когда Мазей вместе со своими сыновьями приблизился, чтобы присягнуть повелителю. Для Александра это было большим успехом, так как он теперь сам жаждал умиротворения. Кроме того, присяга персов означала ничто иное, как признание его царем Азии и великим царем. Когда Александр достиг священного Вавилона, у него создалось впечатление, что Восток открывает ему свои объятия. Праздничные толпы стремились навстречу войску. Люди забрались на стены и крыши города, готовые приветствовать нового царя. Цветы и венки украшали улицу, по которой войско вступило в город. У серебряных алтарей горел священный огонь и курился фимиам. Звучали хоры жрецов. Халдейские жрецы вышли навстречу Александру, и поднесли ему дары, а комендант крепости прославлял его так, словно он был победителем милостью Ахурамазды. Александр, как триумфатор, въехал в город на своей колеснице. Толпы народу устремились навстречу, а когда войско вошло в город, последовали за ним через огромные ворота Иштар по самой красивой улице к величественной царской резиденции не видели немало городов, но ни один из них не мог сравниться с Вавилоном. Этот восточный город, свидетель величия Вавилона времен Навуходоносора, был овеян традициями былой славы и старинной культуры. Подобно Риму возвышался этот вечный город восток Мощь стен окружавших его, необозримый лабиринт царского дворца, роскошь святилищ и храмов. Могучие причалы и мост через Ефрат, знаменитые висячие сады, кирпичная громада ступенчатой башни. Эти Минанки... Все это вызывало изумление пришельцев и делало в их глазах Вавилон городом чудом. Примечание. Эти Минанки буквально храм краеугольного камня небес и земли. Название примыкавшей к главному святилищу Вавилона семиэтажной башни зиккурата, которую Библия называет Вавилонской башней. При персах многие здания были заброшены, некоторые из храмов разрушены ксерксам, и именно поэтому производили особенно сильное впечатление, перестав быть действующими, они словно возвышались над Временем. В этой высококультурной стране и ее столице Александр вел себя совершенно так же, как в Египте. Прежде всего он отдал дань местным обычаям и древней культуре, а затем заставил жителей чтить себя как освободителя и наследника местных царей. И здесь, как в Египте, он привлек на свою сторону жречество и получил от него новые титулы. На берегах Ефрата халдеи со своими святилищами и принадлежащими им землями создали своего рода теократическое государство. Александр пообещал им восстановить разрушенные персами храмы, в первую очередь это менанки. По их указанию он совершил царские жертвоприношения. приношения. Благодаря этому Александр в нарушение обыча, еще до весны, когда праздновался Новый год, был провозглашен правителем Вавилона. Раньше местные правители только на этом празднике могли прикоснуться к рукам Мардука, чтобы узаконить свою власть. Теперь Александр стал называться, как некогда Навуходоносор, царем всего. Царем четырех стран света, то есть был объявлен, как он того и желал, властителем мира. В этом он усмотрел подтверждение, правда, пока лишь местное, полученного им от Амона предсказания о владычестве над миром. Только божеских почестей не получил Александр в Вавилоне, ибо в те времена в Передней Азии традиция хотя и приписывала царям божескую мощь, но никогда не отождествляла их с богами. Однако и этого хватало для поддержания абсолютного авторитета Александра. Со стороны азиатов он не нуждался в божеских почестях. Организацию административной власти Александр тоже проводил по египетскому образцу. Управление было полностью децентрализовано. Царь предоставил лицу восточного происхождения право осуществлять гражданское управление, дав ему титул Сатрапа. Однако таким правителем не стал никто из Вавилонин. Сатрапом Вавилона Александр сделал перса Мазея. Он стал теперь назначать на высшие должности перешедших на его сторону персов и использовать их так же, как это делал Дарий. Из этого видно, что Македонин действительно почувствовал себя великим царем и стал с доверием относиться к тем персам, которые были к нему расположены, приравнивая их к Македонинам и видя в них опору и поддержку своей власти на востоке. Вместо прежнего лозунга «Македонин» — «Освобождение от персидского гнёта» теперь была выдвинута идея о совместном господстве Македонин и персов на Востоке. Александр пошёл ещё дальше. Назначил сатрапом Сирии Бесса, по всей видимости, перса. Сатрапом Армении, которую ещё предстояло завоевать, был назначен тоже перс Мифрен некогда сдавший царю крепость в Сардах. Мазей же был, помимо этого, удостоен совершенно особой чести. Он сохранил право, которого были теперь лишены все остальные сатрапы, а именно чеканить собственную монету. Так же, как и в Египте, сбор налогов и управление войском были отделены От управления гражданскими делами. К Бессу, Мефрену и Мазею был представлен македонин, который распоряжался войсками, стоявшими в провинции. Царский дворец в Вавилоне вообще не был подвластен Сатрапу. Им управлял комендант города. Он имел в своем распоряжении не только обычных наемников, но и 700 македонских фалангистов-ветеранов, Это было нечто до то ли неслыханное, знак того, какое большое значение царь придавал управлению этим городом. Для сбора налогов тоже был назначен македонин, в отличие от Египта. Царь в значительной мере препоручил управление Египтом грекам. Вавилония же и Запад были предоставлены прежде всего македонинам. Более месяца Александр отдыхал, и наслаждался властью в Вавилоне. Его войска, как обычно, пользовались гостеприимством и соблазнами распутного города. Позднее воины рассказывали много забавного о проделках вавилонского полусвета. Было, по-видимому, начало декабря, когда войско снялось, и после двадцатидневного марша и длительного привала в Ситакинь достигла второго крупного центра Вавилонии Сузз. Тамошний сатрап выслал навстречу царю своего сына и был милостиво оставлен на своем посту. К нему также был приставлен македонский стратег. Комендантом крепости был назначен один из приближенных Александра, под командой которого осталось тысяча македонских ветеранов. Столь большие предосторожности объясняются тем, что в Сузах находилась значительная часть государственной казны. Огромное количество драгоценного металла освобождали теперь Александра от всяких финансовых забот. Вполне естественно, что он мог доверять такие богатства только своим соотечественникам. В Сузах Александр провел символическую церемонию — воссел на трон Ахеменидов. Тем самым он закрепил свое право притязание на которое выразил, бросив некогда копье на азиатский берег Гелеспонта. Здесь были также захвачены бесчисленные сокровища дворца, среди которых находилось и немало предметов из добычи, завоеванной персами во время греко-персидских войн. Статуи Гармодия и Аристагетона, похищенные некогда из Афин, Александр немедленно отослал обратно, в Сузах Александр оставил семью Дария и его свиту, которые попали в его руки в Дамаске. Он послал Менеса в Левант, поручив ему сменить управляющего финансами в этой области. Менес получил большие суммы денег, с помощью которых должен был оказывать поддержку Антипатру в его войне со Спартой. Александр имел возможность оставлять повсюду большие войска. Это было связано с тем, что пришли, наконец, подкрепления под командованием Аминты. По всей вероятности, первые колонии присоединились к войскам Александра уже в момент выступления из Вавилона, а остальные подошли во время похода и вступили в Сузы. В общей сложности эти подкрепления составляли примерно 15 тысяч человек. Сюда входили македоняне, около половины, фракийцы и греческие наемники. Благодаря включению в армию этих подкреплений Александр мог ввести в македонских подразделениях некоторые организационные нововведения. В частности, в фаланге были не только пополнены имевшиеся полки, но и создан еще новый, седьмой полк. Проведя переформирование, Можно было продолжать поход. Александр начал его особенно уверенно. Он всегда считал себя исключительно талантливым, чувствовал превосходство своей армии и ее отдельных подразделений, не сомневался в ее инженерном искусстве и технике. Но с юных лет он привык видеть свою кассу почти всегда пустой, а теперь представлял самую могущественную в финансовом отношении державу мира. Кроме того, большая часть принадлежавшего ему золота и серебра была в любую минуту в его полном распоряжении. Вступая в Персиду, Александр с большим облегчением узнал о победе, одержанной антипатром в конце лета 331 года до н.э. под Мегалополем над энергичным царем Спарты Агисом III. С этой победой рушились планы врагов воспользоваться победоносным маршем Александра на восток, чтобы нанести удар на западе. Конец войны отмщения Персида — самая высокогорная область Ирана. Подобно крепости, она ограждена со всех сторон горами, которые кое-где переходят в мощные цепи высотой более 5000 метров. Даже широкие равнины в промежутках между отдельными вершинами лежат на высотах свыше полутора тысяч метров. Ни одна из долин не достигает уровня моря. В Персиде совсем нет плавных спусков, и все дороги идут только по горным перевалам. Здесь обитало племя, которое более чем за 200 лет до похода Александра добилось гегемонии в Иране, на Переднем Востоке и притязала на власть во всем мире. В те времена персы пытались захватить Афины, добиться победы над Западом. Теперь, чтобы закончить войну отмщения, Александру следовало занять Персеполь. Но и помимо этих панаэлинских целей, военная ситуация требовала наступления на укрепленную самой природой самую сильную и населенную твердыню Ирана. Столицы Персиды манили такими же богатыми, как в Сузах сокровищницами, привлекала и моральная сторона завоевания, покорение исконной земли персов должно было подорвать сопротивление всего Ирана. А Дарии, правда, было известно, что он находится в Мидии, в Экбатанах. Тем не менее, а может быть именно поэтому, следовало рассчитывать на отчаянное сопротивление. И действительно, Персия еще раз продемонстрировала величайшие образцы своего мужества. По пути в Персиду предстояло прежде всего покорить горное племя Уксиев. Из-за инертности персидских властей эти горцы, жившие в самом центре персидского государства, не только остались полностью независимыми, но иногда осмеливались требовать дань. И даже получали ее с самого великого царя, когда ему случалось двигаться по дороге из Суз в Персепль. Теперь эти глупцы полагали, что они смогут также обойтись и с Александром. Царь еще раз... Продемонстрировал свое искусство в ведении Горной войны со всеми ее хитростями и неожиданностями. Он так жестоко расправлялся с дерзкими горцами, что матери Дарья, с мнением которой Александр всегда считался, пришлось просить царя сжалиться над ними. Наконец, Александр оказался на границе Персиды. Парминиона, обоз и греков, он послал по зимней дороге которая вела к столице, образуя дугу в южном направлении, сам же царь отправился со своими македонинами по более короткой летней дороге, пролегавшей через горы. Он знал, что в январе на склонах будет меньше снега, чем в долинах и на перевалах. В Персиде войсками командовал выросший в Македонии Ариобарзен. Он знал силы противника, но рассчитывал на свою военную смекалку. Орел Барзен построил укрепление на главном перевале и занял высоты по обе стороны долины. Таким образом он приготовил македонинам настоящую ловушку. Когда Александр пытался форсировать эту долину, на его войско обрушились сверху горы камней и обломки скал. От этого не защищали щиты, здесь невозможно было организовать никакого сопротивления, македонине несли большие потери. Им не оставалось ничего иного, как отступить, более того, позорно бежать, бросив убитых. На карту были поставлены орел непобедимости Александра, его слава, которая уже сама по себе обычно внушала величайший страх врагам, Однако персы упустили возможность закрепить победу. Они думали лишь об обороне и пренебрегли возможностью напасть на Александра с тыла, удержать его в той ловушке, в которую он попал, и там уничтожить. Вырвавшись из западни, Александр Тотчес предпринял попытку исправить свою ошибку. Взяв в проводники пастухов, царь отважился по безвестной горной тропинке двинуться в обход врага. Вместе с большей частью войска, не обращая внимания на мороз, утопая в снегу, Александр пробирался ночами. Это был отчаянный шаг. Даже если Александр верил, что проводники не предадут его. Пусть это был самый рискованный из всех его походов, но и он увенчался успехом. Войско Александра совершенно внезапно оказалось в тылу врага, и напуганные персы сдались без сопротивления. Александр не был склонен к милости. В беспредельном гневе царь велел перебить всех, кто попадется ему в руки. Орел Барзен и несколько его приверженцев бежали в горы. Царь считал, что слухи о его жестокости предпочтительнее разговоров о его доброте. Этот эпизод, так же как и поведение царя в Персеполе, доказывает, насколько важно было для Александра с самого начала устрашить иранцев. Персеполь царь захватил после нескольких быстрых переходов. В его руках оказались все царские дворцы. Местный персидский правитель завоевал благосклонность царя тем, что передал Александру все имущество. Тем же, кто пытался разграбить дворцы до прихода Александра, пришлось теперь за это расплачиваться. Царь отдал город на разграбление своим воинам. Казалось, что великолепные дворцы, возвышающиеся на террасах, и царские гробницы, вырубленные высоко в горах, С печалью взирают на это поругание, подобно тому, как некогда Акрополь смотрел на разрушенные Афины. То, что Александр дал волю своему гневу, объясняется не только его стремлением отомстить и проучить персов. Перцеполь, в отличие от Вавилона Иисус, не нужен был Александру в его будущем государстве. Во времена персидского господства этот город вел паразитическое существование, жил не для империи, а для самого себя. Не задумал ли, кроме того, Александр показать всему миру на примере Персеполя, что население может рассчитывать на его милость только после того, как будет покончено со всякого рода привилегиями? Среди драконовских мер, предпринятых Александром, надо назвать также и вызвавший много споров поджог дворца в Персеполе. По официальной версии, приведенной Птолемеем, существовал хорошо обдуманный план завершить войну отмщения каким-либо символическим актом. Клитарх и многие другие авторы рассказывают об этом иначе. Пожар якобы произошел во время одной из пьяных пирушек, на которую сподвижники Александра привели своих гетер. Одна из них, прекрасная и остроумная Таис, не утратила своего красноречия даже в присутствии Александры. Именно она якобы внушила опьяневшим участникам пира, возможно, просто в шутку, Мысль отомстить персам поджогом дворца в их столице. Александр, сразу же усмотрев возможность превратить это в символ отмщения, принял предложение Таис и тотчас привел его в исполнение. Участники пира повскакали с мест и в вакхическом порыве бросились к дворцу. Сам царь поджег факелом пурпурные занавеси и ковры. Вскоре запылали кедровые перекрытия здания. Когда пламя, быстро распространяясь, стало охватывать один дворец за другим, Александр распорядился погасить пожар. Но сделать это было уже невозможно. Современные археологи обнаружили следы этого пожара. Вся дворцовая утварь была, однако, заранее убрана и можно подозревать, что поджог был предварительно запланирован и лишь облечен в форму импровизированного буйства. Запланирован ли этот пожар заранее или возник спонтанно? Во всяком случае, он был грандиозен, почти символичен и завершил собой целую эпоху. Этим актом Александр мстил не только за греков, но и за египтян, вавилонин, за все подвластные персам народы и даже за самих иранцев. Этот эпизод как бы подвел итоговую черту под всем прошлым. Скоро, считал Александр, должно было наступить время, когда уже не будет ни побежденных, ни ненависти, ни мести. Теперь, в последний раз, эти чувства проявились во всей их торжествующей и безоглядной ярости была отдана дань и воспоминаниям о персидских войнах, и реваншистским устремлением греков, и панеллинским настроением. Александр увлекался этими идеями лишь до тех пор, пока это отвечало его планам. Теперь из этих идей было извлечено все, на что он мог рассчитывать. Больше они ему были не нужны и стали ему помехой. Мы видим, что Александр отказался от старых идей так же легко, как отказываются от платья, когда оно становится слишком узким. Еще вчера мысль о мести заставляла лихорадочно биться его пульс. Завтра она уже не будет для него ничего означать, словно ее никогда и не было. Но, стремясь к умиротворению, царь хотел освободиться не только от идеи мести. Он отказывался и от панелинской войны, а в конечном счете даже от панелинской гегемонии и привилегий. Со всем этим мы еще встретимся позднее. В Персиде Александр пробыл с января по май. Он снова поручил гражданское управление одному из местных чиновников, а командование войском и управление Персеполем Македонином. Здесь Александр оставил значительный контингент Македонского войска. В апреле царь провел успешные операции против горных племен, невзирая на холод, снег и бурные горные потоки. Сатрап соседней Кармании уведомил его о своей покорности и был утвержден в прежней должности. Здесь Александру также досталась богатая добыча в виде слитков благородных металлов, которая даже превысила взятую в Сузах. Больше всего взяли в Персеполе, но и в Пасаргадах добыча оказалась весьма значительной. С этой второй царской резиденцией Александр поступил более милостиво, ведь этот город основан великим Киром, и здесь находилась его могила. Александр, по всей видимости, еще в юности, читая Киропедию, проникся глубокой симпатией к столь родственному ему великому правителю. Он посетил эту замечательную своей скромностью и простотой усыпальницу и распорядился об уходе за ней. Покидая персидские резиденции, Александр рассчитывал, что Дарий, готовый к битве, встретит его в Мидии. По пути туда он захватил Паритокену и назначил сына Сатрапа Иисус помощником наместника этого города. На расстоянии нескольких дневных переходов от медийской столицы, Экбатаны, Александр узнал, что великий царь со всем своим войском отступает к востоку. Таким образом, и этот последний центр персидской державы достался ему без боя. Александр формально завершил греческую войну. Он распустил контингенты Каринфского союза, отправил домой даже фессалийских всадников и отказался от своего титула стратега автократора Цель панэллинского похода была достигнута, месть осуществлена. Персидское царство уничтожено, сам Александр стал царем Азии. Помимо жалования царь вручил воинам денежные награды. Александр позаботился также об обеспечении тех, кто возвращался домой. Теперь воины из числа отпущенных, но желавшие по-прежнему участвовать в походе Александра, включались в подразделения наемников. Такие добровольцы, а их было немало, как и остальные наемники, непосредственно подчинялись Александру и не были зависимы ни от правительства своей родины, ни от Каримфского союза. У Александра осталось также много фиссалийцев. Как уже упоминалось, зимой поступили первые сообщения о победе Антипатра над Спартой. Александр чувствовал себя в Элладе достаточно уверенно, и греческие контингенты не были ему нужны даже в качестве заложников. Какие только надежды не возлагались в греческих кругах на Персидскую войну. И вот теперь все закончилось. Греки обрели величие, в постоянной борьбе с огромным персидским царством? Не ощутили ли они вдруг некоторую пустоту? Не стала ли их жизнь обыденной? Не стал ли бесполезным Каринский союз? Одно было несомненно. Начиналась новая эра, характеризующаяся более глубокими изменениями, чем те, которые грекам приходилось переживать когда-либо ранее.